Глава 21. Первый поцелуй. Несмотря на ночь, на площади Гран-плас было светло и шумно. В небе летали полицейские дроны, на земле патрулировали военные вольверы. Мы с Адель сидели на лавочке и ждали вести о Бакселе. Далеко впереди над металлическим забором возвышалась громада пирамиды, над которой летало несколько крупных военных дронов. Власти Брюсселя тщательно охраняли каждую пирамиду, не подпуская к ней посторонних. Я искоса глянул на Адель. Она заметно волновалась, теребя рукава белой ветровки. Сегодня Адель оделась во всё белое: спортивный удобный костюм и белоснежные кроссовки. Волосы она собрала в хвост. Адель почувствовала, что я смотрю на неё, и наши взгляды встретились. Свет фонаря падал так, что казалось, будто в её серых глазах поселились искорки. Она смутилась и отвела взгляд. Я же протянул руку и сжал её ладонь, успокаивая. Адель едва заметно вздрогнула и расслабилась. Елисей, стоящий рядом, и бровью не повёл. Мы с Адель не говорили. Она прикрыла глаза и положила голову мне на плечо. Я же смотрел на вершину пирамиды и гладил большим пальцем тыльную сторону ладони Адель. Чувствовал странное спокойствие, умиротворение. Я уже испытывал нечто подобное в первой жизни, когда сидел на большом камне на краю горы Котлован-Бо и смотрел на спуск. Тогда точно так же рядом сидела Адель. В голове нет мыслей, нет тревог, нет переживаний. Лишь гармония, когда ты всем существом чувствуешь, что находишься в нужном месте в нужное время с нужным человеком. Минуты летели, Мы сидели бок о бок. Внутри меня нарастало напряжение, нежелание. Подсознательно я знал, что этот чудесный миг скоро закончится. Знал и ничего не мог с этим поделать. Елисей зашевелился, вытащил смартфон и прочитал сообщение. Адель заметила это и как будто проснулась. Села с удивлением посмотрела на меня. Аксель бельгийский сейчас в поселении, доложил Елисей. Он уже стал вольвером и получил навык защита крови. Аксель исцелился, теперь он может ходить. Елисей поклонился, отвернулся и отошёл, несмотря на нас. Рука Адель, которую я до сих пор сжимал, задрожала, из её глаз полились слёзы. Иди сюда, я притянул девушку к себе и обнял. Адель вцепилась в меня и зарыдала в голос. Я гладил её по спине и успокаивал. Слова сами срывались с моих губ, выстраиваясь в предложения. Я совершенно не обращал внимания, что говорю. Адель затихла. Около минуты она всхлипывала, явно стараясь успокоиться, а затем подняла голову и посмотрела на меня. Я руковом вытер её мокрое лицо, а затем медленно поцеловал, вкладывая все свои чувства, всю свою нежность в этот поцелуй. Тёплые, влажные губы Адель подарили мне солоноватый вкус слёз. Медленно, неуверенно и неловко, Адель ответила мне. Я вновь пережил первый поцелуй, неуклюжий, мокрый и солёный, и при этом самый сладкий, самый запоминающийся и самый ценный. Перед тем как получить его я дважды спасс этот мир. Дважды совершил невозможное. Мы с Адель одновременно отстранились друг от друга. Светлая кожа Адель порозовела, уши запоунцевели. Она не смотрела мне в глаза, опустив голову и теребя рукава. «Пойдем», — я встал с лавочки и протянул руку Адель. «Вернемся в дом, Аксель выйдет только завтра вечером. Нечего нам тут делать». Адель, не поднимая голову, протянула ладонь и вложила ее в мою руку. Я помог ей встать, и мы медленно направились на выход с площади Гран-Плас. Небо светлело, близился рассвет. Когда автомобиль остановился у дома Адель, мы вышли из машины. Тепло попрощавшись со смущенной девушкой, я направился в свой дом, где занялся делами синдиката. Для начала я дал Су доступ С-класса. Она стала полноправным членом основного состава синдиката, в который на данный момент входило восемь человек Думиса, Лианг, Мирослава, Нацука, Аниш, Ните, Ван Балай и Су. Помимо них доступом С-класса обладали я, мама и дед. Но, как и раньше, этот уровень секретности служил для создания таинственности. Пусть другие гадают, что там за сокровенные знания спрятаны в этом С-классе. Хотя не совсем так. Раздел С имел свои преимущества. Например, можно было составлять списки эволюеров с большим потенциалом. Эти люди первыми получат ядра разумных и станут сильными, когда склад синдиката начнет пополняться. Лишь те, у кого доступ эсранга, имеют право вносить людей в этот список, а полным контролем над ним обладаю только я. И вот этот список я значительно подкорректировал. Я знаю, кто из людей отсеется при первой же возникшей проблеме, а кто останется с нами до самого конца. Всего в синдикате и синдикате Эпсилон более 40 тысяч человек. Среди них 5 тысяч с хвостиком слабые. Их количество растёт с каждым днём. В прошлой жизни, после того, как у нашей организации начались проблемы, люди принялись массово покидать синдикат. В каждом филиале, от Екатеринбурга до Киншасы, родного города Думиссы. В конечном итоге у нас осталась кучка верных и вольверов. Именно их имена я поднимал в списках на более высокие позиции или же вносил, если их не было, а некоторые удалял или опускал. Про Карлоса и Андрея я не забыл. Лично достану им ядра, раз обещал. Закончив со списками, я продолжил копаться в сайте синдиката. Увидел, что Аниш и Нити заходили сюда. После революции в Индии они вышли из изначального мира и стали свободными гражданами своей страны. Правда, Аниш все еще предпочитал находиться в изначальном мире, а Нити, как и в прошлой жизни, порывалась посетить все больницы в мире». Я пополнил бестиарии карту, отдал распоряжение насчет большеголового, ответил на сообщение Янь Лин, попросил ее пока не покидать страну и встретиться со мной. Генерал-майора Чоу надо убить, и я даже знаю, где и когда это можно сделать, но еще не время. Сюли давно уже не выходила на связь, и это меня тревожило. Мне надо связаться с ней и поговорить. Не хочу становиться ее врагом, хоть и понимаю, что это почти неизбежно. Помимо Сюли, Я внимательно следил за царём. На него у меня тоже свои планы, и вскоре я их исполню. Пожирателям жизни я приказал отправляться в Австралию. Они нужны мне там. А вот что делать с Аидом большой вопрос. Уже скоро наступит тот день, когда он окажется в своём слабейшем состоянии. И я вновь смогу его завербовать. Но всё закончится предательством, как и в прошлой жизни. А через силу его заставить работать невозможно. Он должен добровольно делать предсказания. Да и сильный Вольвер это необычный человек, он гораздо более стойкий. Вместе с популярностью синдиката повышались и мои доходы. Виртуальная валюта Тригана дорожала с каждым днём, и людям приходилось записываться в очереди, чтобы получить доступ к нашему магазину. Чуть подумав, я перевёл 30% всех своих доходов синдиката в благотворительный фонд Лианга. «Это не так много, около ста тысяч юаней, но хоть что-то». Остаток ночи я провел, размышляя над планами, раздавая приказы и сообщения, прикидывая все варианты. А рано утром отправился в изначальный мир, не став дожидаться Акселя. Он сможет вернуться на Землю только поздно вечером, тогда и я выйду, если не буду сильно занят. Первым делом я нашел Аниши и Нитью. Индус сидел у палатки и старательно вырезал какую-то фигурку, А Нития общалась с двумя девушками. Лагерь в целом был оживлен. Эвольверы, работающие на синдикат, сновали туда-сюда. Пахло кровью. Ребята явно неплохо поохотились и приправили сюда немало монстров. «Есть вести?» – я спустился к Анишу. Нития увидела меня, попрощалась с собеседницами и поспешила ко мне. А я заметил розовую. Шелкопряд лежала в палатке, окруженная змеями. «Привет!» – раздался ее голос в моей голове. «Не твести!» – покачал головой Аниш, убирая недоделанную статуэтку толстого человека, подозрительно похожего на Ван Балая. «Мне гомен струбили! Пять нядется!» «Пятнадцать!» – поправила его Нити. «Сейчас команда Нацука охотится на молниеносного кабана, а команда Думиса на ветряного волка». «Отлично!» – кивнул я. «Травмы были?» Да, лиан крыку повредил, Думиса получил серьёзную рану на шее, одна из ласточки и 2 не погибла и бабочка крыло повредила. Если бы не розовая, могли быть потери. Привет, снова попыталась поздороваться розовая. Привет-привет. Я активировал слияние ДНК и выбрал вторую спиралью ДНК шелка-пряда. Появилась связь с розовой, причём очень крепкая. Как ты? мысленно спросил я. Ты не обманул, довольно ответила та. Я стал разумный, как вы нас называете. Благодаря тому, что я пробил первый генный барьер, наше общение с розовой проходило во много раз плавнее. И не только это, находясь здесь, я смог отдать приказ журавлю-мечнику, чтобы он летел ко мне. В прошлый раз я не стал его трогать. Журавли-выжаки нуждаются в сильном лидере, и без журавля-мечника их быстро прикончат. Но сейчас я смогу помочь им обрести нового лидера. Помимо этого я проверил, как там ребята, смотрел на их бой глазами ласточек. Группа Нацука уже вступила в битву, и молниеносному кабану же теставалось недолго. А отряд Думисы затаился, выжидая удобный момент. Чуть подумав, я и гигантскую горилу погнал сюда. Надо уже заняться своими монстрами. У меня в планах подчинить 12 разумных, причём большинство из них должны быть летающими существами. чтобы синдикат мог полным составом перебраться на новую гору, когда придёт время. Из 15 ментальных вихрей я решил оставить себе 3 для атаки и защиты. С ними я буду ограждён от ментальных атак людей и монстров, и не только это, я и сам смогу атаковать. Продолжай следовать за мной, Розовая, и в будущем перескочишь ступень разумной. Пообещал я мысленно и повернулся к Анишу. Ядро мне оставили. Вот бёс. Индус протянул мне сетку с тремя кубами. Отлично. Я убрал кубы в рюкзак, попрощался с ребятами и розовой, после чего полетел навстречу лазурному кондору, который уже показался вдали. Приближается тот день, когда Гарилы Титаны посетят гору обезьян. К тому времени я должен быть максимально готов. Как только я приземлился на спину птицы, рядом появился серебряный морской конёк. Ну что, готов к охоте? Я прищурился. Морской конёк промолчал. «Молодец, что готов, полетели. Сперва поможем журавлям». Весь мой день прошёл в битвах. Я сумел поднять ДНК байху и белого змея выше 20%, после чего учился пользоваться новыми ветровыми лезвиями и пространственными колебаниями. К сожалению, эффективность моей охоты не могла сравниться с эффективностью той, на которой мы с суш сжигали полых шаров. Ближе к ночи я растратил всё нейтрины, и мне пришлось выйти в реальный мир. Аксель к этому времени уже вернулся и успел наговориться с сестрой. Оба Адель и Аксель встречали меня, когда я выбрался из автомобиля. "А ты выше, чем казался", заметил я, разглядывая улыбающегося Акселя, стоящего на своих двоих. Ростом он уже сравнялся с Адель, хоть та и была старше его. «Конечно, выше. Раньше я в коляске сидел», – пожал плечами Аксель, скрываясь мешок. «Спасибо, не буду говорить. Докажу делом, что ты сделал правильный выбор». «Защита крови и манипуляция кровью, да?» – я взялся за рукоять меча. «Не против, если я проверю?» «Конечно», – кивнул Аксель и отошел от сестры. «Еще из прошлой жизни я знал, что пассивный навык Акселя сработает только в случае, когда парню будет грозить реальная опасность». Поэтому я атаковал так, чтобы ранить его. Вытащив меч, я взмахнул им, чувствуя, как нитрина вновь впадает до критической отметки. В 2 м от меня, прямо перед акселем, появилось неоновое лезвие, похожее на лунный полумесяц. То самое лезвие ветра, которое я получил на 20% частоты ДМК. Я привязал его к моему клинку, и теперь каждый взмах когти байху мог создавать на некотором удалении от него полумесяц. Невероятная способность, совершенно не требующая концентрации. Как только лезвие появилось, навык Акселя активировался. Из зау артерий на руках и шее вырвались струи крови и приняли удар на себя. Выглядело это невероятно странно. Защита крови приняла облик женщины, закрывшей Акселя спиной. Вадель, которая стояла сбоку от брата, расширились глаза. "Мама, не верю", пробормотала она. Кровь рухнула вниз, втягиваясь в Акселя, а разрезы на его теле зажили сами собой. «Ну и сила у тебя!» – вымученно улыбнулся он, враз осунувшийся, с опухшими глазами. «Девяносто процентов нейтрино съела. Я даже сам не знал, что полная форма защиты крови примет такую форму, хоть и догадывался». «Это мама?» – голос Адель дрожал. «Да», – кивнул Аксель. «Она помогла мне, она пришла ко мне». сказала, что я теперь могу ходить и что будет защищать меня. Любовь матери передалась тебе через гены, улыбнулся я, бросив куб с ядром Макселю. Тот рефлекторно поймал его. До сих пор не могу привыкнуть к своей ловкости, пробормотал он и уставился на куб. Это ядро разумного, использую его. "Стойте", Адель перевела взгляд с меня на Акселя и обратно. "Навык принял форму нашей мамы. Как это вообще возможно? Почему вы совсем не удивлены?" Я мысленно хмыкнул. В прошлой жизни у меня внутри все похолодело, когда я прочитал отчет об Акселе и его способности. Я потом несколько часов думать не мог ни о чем другом, кроме как о секретах, скрывающихся в наших генах. «Аксель, используй ядро», — поторопил я парня. «Адель, я видел много самых невероятных способностей, чтобы удивляться. Некоторые из них настолько фантастичны, что даже не верятся. Например, сразу же заинтересовалась Адель». Например, предсказывать будущее. Пока мы с Адель болтали, Аксель использовал ядро. Не только он станет сильным, но и Диет, Андрей, Карлос и ещё трое верных мне волверов. И это лишь начало. Пока я попросил всех скрывать новости о своих прорывах. Не хочу привлекать к себе внимание во всяком случае, пока не доберусь до Атлантиды. Кровавый солдат. Аксель открыл глаза и непонимающе посмотрел на меня. После прорыва он выглядел посвежевшим и более здоровым. Аксель встал с земли, отряхнулся и приподнял руки. Из его вен, разрезая кожу, вырвалась струйка крови, которая медленно образовала человеческий силуэт. "Сложно", помурчался Аксель. Силуэт заколебался и распался, кровь втянулась в Акселя. "Тут тебе только тренировки помогут", покачал я головой. "Мне теперь интересно, что за кровавый солдат такой?" «А мне-то как интересно», – пробромотал явно расстроенный Аксель. «Идемте в дом, я ужин разогрею», – предложила Адель. Мы с Акселем обреченно переглянулись. «Конечно, сестренка». «Да, Адель, идем». Европейское Содружество. Город Неаполь. 13 июля. Саида я нашел в том же баре, что и в прошлый раз. И место то же самое, за дальним столиком. Его вид и поза совершенно не изменились. Всё тот же убитый горем человек с немытыми волосами и блуждающим взглядом. Саид, я сел напротив. Мне не ответили, впрочем, я не удивлён. У меня к тебе предложение. Работай на меня. Я помогу тебе стать ивольвером, подниму до сильного. Саид наконец-то отреагировал. Он медленно повернул голову ко мне. Кто ты? хрипло спросил он. Узнаешь, когда покинем страну? Куда? Русь? Это далеко, Саид сразу поскучнел. Больше своё предложение повторять не стану. Я чуть задрал правый рукав, так чтобы Саид увидел мою татуировку треугольник с двумя точками. Его глаза расширились, он пристально уставился на меня. Зачем тебе я? Скажем так, я расправил рукав. У меня есть талант, я вижу потенциал в людях. Согласен, чуть помедлев, кивнул Саид. Когда мы отправляемся? Прямо сейчас. Я решил не испытывать судьбу и просто повторил ту беседу, которая прошла между нами в прошлой жизни. Мне нужно несколько часов, замешкался Саид. Хорошо, я подожду. Мой человек заберёт тебя, когда будешь готов. Саид кивнул и встал, покачнулся, встряхнул головой и побрёл к лифту. Я же вышел из отеля и сел в автомобиль. Я не собирался повторять историю и дожидаться предательства Саида. В этот раз всё будет наоборот. Мне от него нужно только одно предсказание. И по опыту прошлой жизни я знаю, что в первый раз Саид честно расскажет мне то, что я попрошу. Этого будет достаточно.